от красоты которой почти ничего не осталось. Накрашенная и одетая во всё яркое, она, тем не менее, выглядела дебелой Матроной. Вместо того, чтобы опустить глаза или с вызовом посмотреть на Скарлетт, как это делали, встречаясь с дамами другие особо лёгкого поведения, красотка ответила ей внимательным взглядом, в котором была чуть ли не жалость. Так что Скарлетт даже вспыхнула.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 Она с грустью посмотрела на Скарлетт усталыми старыми глазами и попросила дать ей денег на дорогу домой. В ответ на слезы Скарлетт и уговоры остаться мамушка сказала лишь «Похоже, мисс Эллен зовет меня. Мамушка, возвращайся домой. Поработала и хватит. Вот я и еду домой». рэд услышав этот разговор,